Зесту ваших подштанников, пробормотала летучая мышь. В этот миг часы пробили полдень. Игран воскричала: "Где мой поштят? Или вы полагаете, что я позволю себе пропустить обед только потому, что вы продрыхли всё утро?" "Извините, я искренне огорчён, что заставляю вас ждать", униженно пробормотал господин Цыхин. и принялся поспешно одеваться, чтобы побежать к мяснику. Впрочем, эта пробежка пошла ему на пользу. На свежем воздухе садовник немного успокоился и принялся перебирать все известные способы, какими изгоняют дьявола. Отвергая один способ за другим, он вспомнил о том, что и дьявол поддаётся искушению, и бывало, падки на всякие розыгрыши и пари, он вынужден был отпустить на свободу душу, которую же крепко держал в своих когтях. Когда садовник вернулся домой, на его губах играла делённая улыбка. Эту улыбку не ускользнула от герани. И пожирая свой печёночный паштет, Она не преминула заметить: Смотрю, вы повеселели. Что, экзема больше не мучит? Вы очень любезны, отвечал господин Цихин, если принимаете так близко к сердцу судьбу бедного садовника. Я и впрямь чувствую себя неплохо и не стану отрицать во многом из-за вас. Да ну, удивился дьявол. Я и не знал, что могу развлечь такого старого глупца, как вы. Может быть, самым замечательным дьяволом, издалека начал господин Цехин, но невозможно знать всё на свете, например, если вы ещё раз захотите принять форму какого-нибудь цветка, то на этот случай я позволил бы себе заметить, что, на мой взгляд, у каждого из них есть своё значение. Ха-ха-ха, рассмеялся дьявол. Просто удивительно, что вы ещё пытаетесь меня учить. Я никогда не был слишком сообразительным, продолжал садовник. Но тому, кто провёл 50 лет своей жизни среди цветов, позволительно знать о них кое-что. Конечно, даже если речь идёт о таком глупце, как вы, отозвался дьявол. И в его голосе появились заинтересованные нотки. "Но я вижу, куда вы клоните. Уверен, что вы хотите заключить со мной пари. Обычно все, кто продают мне душу, хотят её выкупить. Все знают, что я люблю играть и биться об заклад. Если я играю, то невольно плутую. А вот когда я держу пари, ха-ха-ха. Итак, что вы предложите?" какую-нибудь ботаническую тему. Прошу, упростить моё невежество, осторожно ответил господин Цехин. Но заключать с вами пари всё равно что идти на смерть. Нет, нет, только пари, с нетерпением закричал дьявол. Пари! Вы выиграете, и я верну вам вашу дуфанку, а проиграете вам. рышка. О, это будет тихая мгновенная смерть, добавил он, видя, как бледнеет господин Цехин. И потом, ад не так страшен, как его малюют. Посмотрите на меня. Я живу в нём целую вечность, и как огурчик. Ну что ж, согласился садовник В глубине души ему хотелось поскорее совсем покончить, но он всё-таки надеялся обхитрить своего собеседника. Однако при таком условии вопрос буду задавать я. Это пустяки, обрадовался дьявол. Так тому и быть, и чем скорее, тем лучше. Подумав, как следует, господин Цыхин вынес гирай на свежий воздух. Он с трудом сдерживал Удовлетворений и был готов бежать, как молодой пёс. Когда наконец садовник остановился на краю луга, покрытого клевером, и опустил горшок с геранью на землю, руки его дрожали от усталости. "Будьте любезны, подождите меня здесь одну минутку", попросил он. "Ни о чём не беспокойтесь", откликнулась герань, которая уже догадывалась о намерениях садовника. Я пока немного вздремну. Согнувшись до земли, господин Цихин принялся рыскать по всему лугу. Какой смысл задавать всеведущему дьяволу учёный вопрос из ботаники? Куда лучше было бы заманить его в ловушку? Наконец, после четверти часа поисков, он вернулся к герани, которая делала вид, что спит, хотя не прекращала наблюдать за садовником. Прошу прощения, что заставил вас ждать, начал господин Цыхин. Я надеялся найти на этом лугу один весьма редкий цветок, но побоялся злоупотребить вашим терпением и просто сорвал цветок клевера, обычный маленький клевер. Он здесь, у меня в кулаке. И я попросил бы вас сказать, сколько у него лепестков. Услышав вопрос, Дьявол разразился таким пронзительным смехом, что его услышали даже в замке за целое льье отлуга. Это ловушка? Чёрт подери! Весь мир знает, что встречается с клевер не с тремя, а с четырьмя лепестками. И кто, как не он, сам дьявол, подбивает юных девушек подменять этим мнимым амулетом крестик. которые они носят на шейной цепочке. Он со злорадством уже предвкушал ужас глупого садовника и, наслаждавшись несколько долгих минут, отчетливо и извичительно произнёс: "У этого клевера, господин Цхин, четыре лепестка". И тут произошло невероятное. "Господин Цхин, садовник короля господин цехин награждённый почётным крестом первой степени господин цехин самый учтивый житель своего квартала чья верность приличиям вошла в пословицу этот самый господин цехин пустился в пляс выделывая па самый необозданный джиги три Гарланилон размахивает цветком клевера, имея честь сударь, 3 3 3. Он показал дьяволу такой забавный нос и такой длинный язык, что прямо в голове не укладывается. И тут раздался рёв ярости. Цветочный горшок разлетелся на тысячи осколков. И в мгновение ока от герани остался только завиток зеленоватого дыма, который ещё долго парил по ветру. Когда господин Цихин вернулся домой, ему всё ещё было немного тревожно, несмотря на выигранные пари. Однако он не обнаружил ни птички, ни крыс, ни жаб. Правда, ему пришлось выкинуть свой котелок и перину, на которых остались следы горелого. Что да летучие мыши, то в платяном шкафу, Он обнаружил разве что кусок чёрной шершавой кожи. Он попросил сделать из неё башмаки, чтобы и впредь иметь удовольствие ступать по этому трофею, доставшемуся ему от самого дьявола. Волшебный шар. Я уже не помню,